Глава 16. Мисс Нелли Коллинс уселась в углу пустого купе третьего класса. Она надеялась, что кто-нибудь еще сюда войдет, кто-нибудь приятный. Ей никогда не нравилось путешествовать в пустом купе, потому что, конечно, всегда был шанс, что появится кто-нибудь не очень приятный. В детстве она слышала историю о сумасшедшей, которая села в купе, где ехала подруга ее тети Крисси. и всю дорогу от Суиндона до Бристоля заставляла эту женщину есть морковь и репу. Подруга тети Крисси получила после этого очень тяжелое нервное расстройство. И хотя это случилось по меньшей мере 50 лет назад, а данный местный поезд от Блэкхита до вокзала, вокзала Ватерлоо останавливался слишком часто, чтобы дать какому-нибудь злоумышленнику, сесть в это купе все-таки мисс нелли опасалась она сидела очень прямо в своем лучшем костюме выходной шляпке и меховом шарфе который берегла для особых случаев потому что он начинал немного линять и было неизвестно как долго он еще протянет тем более при нынешних ужасных ценах на мех Костюм ее был довольно яркого голубого оттенка, потому что, когда Нелли Коллинз была еще молодой, кто-то сказал ей, что она должна подбирать одежду в тон своим глазам. Этот человек женился на другой, но она осталась неизменно преданной этому цвету. Шляпка ее действительно была черной. С детства мисс Коллинз внушали, что черная шляпа – это признак настоящей леди. Однако это могла похвастаться еще и голубой лентой, Правда, не совсем подходила в цвет костюма, но зато с букетиком цветочков в тон. Из-под довольно широких полей торчали поблекшие кудряшки, которые некогда были цвету спелой пшеницы, однако теперь стали такими же потрепанными и пыльными, как августовское жнивье. В молодости кожа у нее была как яблоневый цвет, но все осталось в прошлом. Только глаза были все такими же, поразительно голубыми. Когда она уже начала думать, что никто не войдет, с полдюжины каких-то людей прошли мимо кондуктора, проверявшего билеты. Двое мужчин прошли в соседнее купе. Мисс Коллин вздохнула с облегчением и показалось, что у них чересчур жизнерадостный вид и что один из них не вполне твердо стоит на ногах. Оставались еще коренастая Матрона с двумя детьми и женщина с маленькой стройной фигуркой. В черном матерчатом жакете с меховым воротником, узнававшим лучшие времена. Семейство проследовало вслед за двумя мужчинами, а маленькая женщина в немодном жакете прошла дальше. Мисс Коллинс очень надеялась, что она подсядет к ней. Она даже приоткрыла дверь и позволила себе что-то вроде улыбки. И вот одновременно, с тем, как поезд тронулся, дверь открылась. и леди в черном вошла в купе и села в противоположном углу. Речь идет о поездах, двери купе которых выходит на перрон. После чего она встретилась глазами с приветливым взглядом мисс Коллинз и услышала, как она сказала, «О боже, вы едва не опоздали!» Вошедшей женщиной была мисс Мод Силвер. По первой профессии она была гувернанткой и до сих пор походила на гувернантку, но вот уже немало лет в уголке ее аккуратного профессионального удостоверения значили слова «частные расследования». Часть ее профессии являлась общительность. Своим профессиональным успехом она в немалой степени обязана была тому, что людям было удивительно легко с ней говорить. Она не отталкивала чопорностью, не настораживала многословными излияниями. Если существовала золотая середина между этими двумя крайностями, то можно было сказать, что она устойчиво ее придерживалась. Сейчас мягко и дружелюбно она заметила, что всегда очень досадно опоздать на пояс. Но мои часы не в порядке, поэтому пришлось понадеяться на настенные часы в столовой племянницы, которые, боюсь, не вполне надежные. Так она дала мне понять. Именно такое начало разговора мисс Коллинз, безусловно, не могла оставить без внимания. «Вы гостили у племянницы? Да чего ж приятно!» Мисс Силвер покачала головой. На ней была до военного образца черная фетровая шляпа, но с обновленной лентой, а букетик фиалок пережил только одну зиму. Не гостила. Я приезжала на ланч. И мне было бы очень жаль пропустить этот поезд, потому что я приглашена на чай в Лондоне. Мисс Коллинз смотрела на нее с завистью. Ланч с племянницей, а затем приглашение на чай. Как весело это звучало! «Да чего приятно!» — повторила она. «Я часто думала, как хорошо иметь племянниц, которых можно навещать, но у нас в семье были только мы с сестрой, и ни одна из нас не вышла замуж». Мисс Силвер кашлянула. Ну, «Брак может быть очень счастливым, но может быть также очень несчастным». «Но должно быть так приятно иметь племянниц. Не так ответственно, как иметь детей, если вы понимаете, что я хочу сказать. Но достаточно, чтобы почувствовать, что у вас кто-то есть». Улыбка мисс Силвер была сдержанной. Если бы она навещала свою племянницу Этель Бурки, то отреагировала бы гораздо сердечнее. Но племянницу Глэдис она всегда была склонна считать избалованной, и этот сегодняшний визит никак не изменил ее мнение. Более молодая, чем Этель, и гораздо более хорошенькая, Глэдис оказалась также значительно состоятельней, будучи замужем, завдовцом, вдвое старше ее, с изрядной практикой в качестве адвоката. Мисс Силвер не могла, конечно, сказать это постороннему человеку, но в глубине души она считала Глэдис не намного надежнее, чем часы в ее столовой. И Гладис также позволяла себе относиться покровительственно к или ее мужу, который был всего лишь банковским служащим, и к ее детям, к которым мисс Силвер глубоко привязалась. Вместо объяснения она открыла свою сумку и вынула оттуда толстый серый чулок, который вязала для Джонни Буркета. — Конечно, — сказала мисс Коллинс. расти детей — это большая ответственность. Неважно, родственники они тебе или нет. Вот мы с сестрой воспитывали одну маленькую девочку, и, будь она жива, я могла бы ездить ее навещать, почти как если бы она была моей племянницей. Мисс Силвер выказала сдержанное сочувствие. — Она умерла? — Думаю, что да. В тоне мисс Коллинс сквозила неуверенность. Скулы ее немного прозавели. Видите ли, у нас с сестрой был очень изысканный маленький бизнес. Я до сих пор им владею. Магазин для рукоделия, а также игрушки и календари на Рождество. У нас был свой дом, и когда наша мать умерла, мы стали сдавать первый этаж очень милым, тихим людям с маленькой девочкой лет трех 4 никаких хлопот с ними. Мы полюбили этого ребенка, знаете, как это бывает. И когда миссис Джойс умерла, «Ну, что нам было делать? Мы не могли выставить бедного мистера Джойса вон. Он был совсем сломлен горем. И дошло до того, что мы, можно сказать, стали растить и они. Я полагаю, люди, конечно, толковали, но Кэри, это моя сестра, была изрядно старше меня. И в конце концов, ну, надо же быть человечными. Не так ли? Ведь никто из его благородных родственников не побеспокоился о нем. Когда он остался в таком положении... Спицы мисс Силвер звякали друг о дружку. Чулок быстро крутился туда-сюда. Взгляд ее выражал внимание. Когда мисс Коллинз умолкла, то получила сочувственно поощрительные. — В самом деле, ни разу его не навестили, — с чувством произнесла Нелли Коллинз. Он вечно говорил о них, потому что, видите ли, если бы его отец честно поступил с его матерью, мистер Джойс был бы баронетом, С прекрасным состоянием, а не клерком транспортной конторе. И, казалось бы, те, кто занял его место, должны были бы проявить хоть каплю участия, но нет, только не они. Двенадцать лет он занимал наш первый этаж, и, хотите верьте, хотите нет, никто ни разу к нему не приехал. Родственники, родственники я имею в виду. О, Боже, как все это неприятно. До самого его последнего вздоха. А после его смерти кто-то приехал? Мисс Коллинс утвердительно тряхнула головой.